В конце концов, она заговорила сама. Может быть, от того, что перед ней на столе стоял торт, кто-то ел ее торт, и она знала, что это хороший торт. А в комнате этой уже многие годы по воскресеньям сидели люди и ели торт. Она решила заговорить. Она сказала, «Вы знаете, Том умер». тон ее был вполне прозаичен, и это меня успокоило. «Да» ответил я. «Знаю. Я прочел об этом в газете еще в феврале. Я не поехал на похороны. Я решил, что хватит с меня похорон. Я не написал ей письма. Я не мог написать ей хорошее письмо с соболезнованиями и не мог написать ей письмо с поздравлениями. «От воспаления легких», сказала она. Я вспомнил слова Адама, что именно так чаще всего умирают эти больные. Он умер очень быстро, — продолжала она. — В три дня? — Да, — сказал я. Помолчав, она сказала, — Я примирилась. Я совсем теперь примирилась, Джек. Бывают минуты, когда кажется, что еще одного несчастья ты не вынесешь. Но оно приходит, а ты продолжаешь жить. Но теперь я примирилась с Божьей помощью. Я промолчал. И когда я примирилась, Бог послал мне то, ради чего я могу жить. Я пробормотал что-то невнятное. Она вдруг встала, решив, что меня опускают я неловко поднялся и начал говорить какие-то полагающиеся при прощании слова. Мне не терпелось уйти, я ругал себя за то, что приехал, но она дотронулась до моего рукава и сказала, «Я хочу вам показать». Она направилась к двери. «Пойдемте», — сказала она. Я вышел, завесив маленькую переднюю, а из нее в заднюю комнату. Она проворно пересекла комнату. Там у окна стояла детская кроватка, которой я сначала не заметил, и в кроватке лежал ребенок. Она стояла по другую сторону кроватки и видела мое лицо в ту секунду, когда я понял, что мне хотят показать, думая, что лицо мое представляло собой любопытное зрелище. Затем она сказала, «Это ребенок Тома, мой внучек, сын Тома». Наклонившись над кроваткой, она потрогала ребенка там и сям, как обычно делают женщины. Потом она подняла его, просунув под затылок руку, чтобы поддержать его головку. Ребенок зевнул, глазки его съехались к носу и разъехались, а потом от бабушкиного квохтанья и покачивания появилось «Мокрая, розовая, беззубая улыбка, как на рекламе». На лице Люси Старк было в точности такое выражение, какое должно быть в подобных случаях. И это выражение говорило все, что можно сказать о данном предмете. Она обошла кроватку и поднесла ребенка мне. «Очень красивый ребенок», — сказал я, и, как полагается, протянул ребенку палец, чтобы он за него ухватился он похож на тома сказала она вам не кажется и прежде чем я успел придумать ответ который не был бы чересчур отталкивающей ложью она продолжала ну конечно глупо вас об этом спрашивать как вы можете знать я хотела сказать что он похож на тома когда он был маленьким она Замолчала, чтобы еще раз полюбоваться на ребенка. «Он похож на Тома», — сказала она скорее себе, чем мне. Потом она посмотрела мне в глаза. «Я знаю, это его ребенок», — жаром объявила она. «Это ребенок Тома. Он похож на него». Я критически осмотрел ребенка и кивнул. «Да, сходство есть», — согласился я. И подумать только, — сказала она, — было время, когда я молилась Богу, чтобы он оказался чужим ребенком, чтобы на Томе не было вины. Ребенок у нее в руках дрыгнул ножкой. Мальчик и вправду был крепенький, симпатичный. Она одобрительно качнула его раз с другой и вернулась ко мне. А потом, — продолжала она, — я молилась, чтобы он оказался ребенком Тома. «Теперь я в этом уверена».